Андрей Розалиев, Максим Злобин, «Тёмный охотник», книга «Седьмая». Глава девятая. Альтернативная жизнь. Жизнь моя в последнее время складывалась таким образом, что я бы ни разу не удивился, если бы, проходя мимо каких-нибудь кустов, заслышал из их глубин бренчание рояля. Хоть кузнечка, хоть девятую сонату в четыре руки, меня уже ничем не удивить. Однако, если бы нужным мне разлом находился в окрестностях Коломны, то такое совпадение было бы просто бесстыдным. Вероятность примерно такая же, как с расстояния 50 метров попасть пшеничным зернышком в игольное ушко. Нереально. Ну и да. Если бы темная сказала, что искомый разлом находится близко, то я бы обязательно заподозрил подставу. Так что уж не знаю, при таких вводных обошлось оно или не обошлось. «Наверное, все-таки обошлось». Тума. Небольшой поселок на перекрестке семи дорог, до которого пришлось добираться в объезд эпицентра. Поворот с трассы, не доезжая Рязани, и еще 80 километров по объездной Тумской автодороге, проезжая сам населенный пункт насквозь в направлении Гусь-Хрустального. А дальше еще 20 километров вглубь центра. Конечно, точные координаты темные мне дать не могла. Удивительно, что она вообще смогла найти нужный разлом. Вместо координат она дала метку тьмы. И если бы я уже умел открывать порталы, я просто прошел бы к нужному месту прямо из своей спальни. Но с порталами пока никак. Вот и пришлось переться в машине за три земель, попутно то и дело отмечая направление на метку. После третьего или четвертого такого замера я уже понимал примерное расположение. Последние 15 километров, оставив машину неглубоко в тенях на окраине эпицентра, я пролетел на лаве. И вот там, куда Макар Телят не гонял, на краю небольшой березовой рощицы, и находился тот самый разлом, в который со знанием дела послала меня темная. Хорошо, что поехал один. Во-первых, дело деликатное. А во-вторых, ну, сколько можно? Обе принцессы просились, но были вежливо, но твердо оставлены дома. Ибо все хорошо в меру. Одно дело посреди Москвы нечаянно затусить в приятной компании и совсем другое тащить приятную, но не такую уж боеспособную компанию в самую задницу. Успеют еще. «Хозяя!» «А можно стать? «Нет». «Хозяю!» «Ну, я же...» «Нет». «Да...» «Сказал же нет сказал же нет Да, если честно, хотелось просто побыть одному. По сравнению с марш-броском от океана до Арапаха, путь занял немного времени. Гнал без остановок, слушал музыку и собственные мысли. «Я думал о многом. Я думал о разном. Только без папироса, а...» Ни до чего особенного я не додумался, по правде говоря. Скорее, понадёжней закрепился в этой новой реальности, где големы обзаводятся батарейками. темные боги заключают союзы. У охотников рождаются дети. А темная решила примерить на себя роль феи крестной и в свободное время подрабатывает почтальоном. Да и просто отдохнул головой. И вот он, голубой разлом. Я немного размялся с дороги, ударив тьмой по прилегающей площади. В радиусе сотни метров в облако попало такое количество тварей, что я невольно поежился. Неприятно было бы встретить их всех скопом на выходе из разлома. Но теперь они все мертвы. Их энергия стала моей энергией, а их души пополнили мою коллекцию наскоро перекусил с недью, которую Ариэль трогательно собрала мне из инфернской столовой ну а потом просто зашел внутрь да все так как и обещала темное разлом был хоть и голубым но крошечным Переливающийся всеми цветами радуги ничего заменяло небо и было оно рядом совсем совсем близко давило и угнетало не знаю даже Сколько здесь места, но могу предположить, что разлом был похож на сферу диаметром не более километра. Воздух, тем не менее, был свеж. Свеж, безвкусен и стерилен. Ни запахов в нем, ни токов. В нежилой запертой комнате и то хотя бы пылью пахнет. А тут ну прямо вот совсем ничем. Зато звуков было хоть отбавляй. Отовсюду сразу раздавался тихий треск, какой бывает, когда лед только-только готовится дать трещину. Кристаллы. Все вокруг было кристаллическим. Подножье кристаллической горы, уходящей в ничего справа от меня, и точно такое же слева. Эдакое кристаллическое ущелье преимущественно синих и голубых цветов. Найти единственного обитателя этого разлома оказалось несложно. Вроде как даже это он первым нашел меня. Вышел не таясь, запрыгнул на небольшую возвышенность и встал в позу, гордо выпитив грудь. Ох и благородное же создание! Всякая ирония иронии благородная. Тут другого слова просто не подобрать. Алмазный, мать его, грифон! Мощное тело с когтистыми лапами, массивный клюв, потрясающее воображение крылья и все это... Вот прямо все-все-все, вплоть до самого мелкого перышка из алмазов. Зверь искрился. Зверь переливался всеми цветами. Зверь завораживал чуть не до слепоты. Даже по меркам многомерной. Очень и очень редкая зверюга. И редкая, и мощная и необычайно своенравная, но, помимо этого, еще и смышленная. Стоило нашим взглядом встретиться в алмазных глазах Грифона, мелькнуло сперва узнавание, а потом смирение. Зверь понял, кто я такой. Охотник, что пришел положить конец его существованию. Что ж, я тебя удивлю. Отстегнув меч, я демонстративно положил его на землю после чего выпрямившись сделал шаг вперед эй осторожно крикнул я грифон и поднял руки вверх ну не так что дескать сдаюсь, а так чтобы зверь видел что у меня нет оружия я подхожу говорить я старался как можно мягче так чтобы голос звучал успокаивающе, чтобы ничего в его модуляциях нельзя было принять за агрессию как если бы ребенку колыбельную пел я пришел с миром Не знаю, на кой хрен я вообще вкладываю смысл в слова. С тем же успехом можно было бы урурукать, как голубь, или, не знаю даже, мурчать». «Я не причиню тебе вреда», — Грифон по-собачьи склонил голову набок. «Явно удивляюсь такому развитию событий». Но потом все же угрожающе щелкнул клевом. Короче говоря, зверь сам не понимал, что ему сейчас стоит думать. Вроде бы интересно, а вроде бы и тревожно как-то. Но я продолжал приближаться, держа руки на виду. «Спокойно», Спокойно" — произнес я, скорее больше для самого себя. «Спокойно, просто поговорим». Черт его знает, насколько точно передавала интонация мои намерения. Но Грифон пока не реагировал никак. И я смог подойти достаточно близко. «Спокойно», Спокойно" — в очередной раз повторил я. «Спокойно!» И протянул Грифону руку. И вновь он повел себя, как огромный алмазный пес с крыльями. Вытянул шею и принюхался ко мне. «Дыхание!» Ладонью я ощутил дыхание существа, которое буквально состояло из алмазов. «Удивительно! Но оно было горячим!» «Не ссы, Капустин!» — прошептал я и чуть-чуть потянул рукой вперед, а затем еще чуть-чуть и еще. Если вдруг зверь не хотел, чтобы его касались, ему была доступна такая опция — «Просто отодвинься, да и все». Однако Грифон позволил себя тронуть. В момент прикосновения я тут же наладил ментальную связь. Это такое примитивное общение при помощи даже не мыслей форм, а простых побуждений но с перспективой на нечто большее. И первое, что я сделал, так это пригласил Грифона посетить океан. При этом постарался передать, что в мотивах моих нет ничего дурного. Согласился. Ништяк. Закрыв глаза, я перенесся на берег океана. Грифон уже был тут, и мы с ним стояли в той же самой позе, что и наяву. «Не бойся», — на всякий случай сказал я. И теперь-то до Грифона мог дойти настоящий смысл моих слов. «Это место, где души могут свободно общаться. Здесь мы можем поговорить». «Ты охотник», — первым же делом сказал Грифон. Не спросил, а констатировал. Голос как бы это не Глубокий и мужественный, но при этом приятно так звенящий, будто тибетская поющая чаша или этот, как его. «Глюкофон!» «Почему ты не убил меня сразу, охотник?» спросил Грифон. «Зачем приглашать меня туда? Куда ты мог бы затащить меня силой?» «Ну что ж, сразу к делу, да? Без расшаркиваний?» «Меня зовут Артемис», — сказал я, улыбнувшись и присаживаясь на песок. «И несмотря на то, что я охотник, я пришел не убивать. Я пришел предложить тебе... «Альтернативу!» Грифон явно напрягся. Однако любопытство... Ведь именно из-за любопытства он и направился сюда вслед за мной, верно? Так с чего бы ему вдруг взять и свернуть этот интересный разговор? «Альтернативу!» Зверь как будто бы покатал слово на языке. «Альтернатива!» «Но какую же альтернативу может предложить охотник существу вроде меня?» «Жизнь», — просто ответил я. «Новую жизнь — полную смысла событий и новых возможностей». Но дальше я рассказал Грифону о своем плане. Не вдаваясь в лишние подробности, я объяснил, что собираюсь сделать могущественный артефакт уникальный и единственный в своем роде а потом перешел к главному. «И твоя душа может стать частью этого артефакта». «Погоди, погоди», — совсем по-человечески нахмурился Грифон, и в голосе прозвучало явное возмущение. «Ты что, предлагаешь мне стать вещью?» «Прости, Артемис, но это оскорбление не только для меня, но и для любого другого разумного существа». «Нет, нет», — улыбнулся я. «Ты неправильно понял». «Ты станешь не вещью, ты станешь душой артефакта, самим его естеством. И поверь, пылиться в арсенале тебе не придется. Впереди назревает что-то очень интересное, и я предлагаю тебе поучаствовать в этом. Даже не посмотреть в первых рядах, а именно поучаствовать». Кажется, воображение Грифона уже разыгралось. Ну а я с радостью накинул ему подробностей. Ты будешь защищать великую воительницу и мать одного из удивительнейших детей, что когда-либо рождались в этой вселенной. Тебе придется лично поучаствовать в событиях, которые изменят судьбы целых миров. Согласись, просто вещь ничего не решает. А вот тебе, если согласишься, придется решить очень многое. И самое главное, если ты не согласишься, ничего не будет. Я не могу тебя заставить, мне нужен исключительно доброволец. Для проформы грифон хмыкнул, однако огонек азарта зажегся в алмазных глазах. Расскажи побольше о женщине, которой ты предлагаешь служить. Что ж, признаться я и сам ее не знаю, так что пришлось вывалить все то, что рассказала мне темная, о способностях темного целителя, о борьбе с силами зла о беременности от великого охотника, ну и о питомце драконе упомянул. Последнее надозвалось у Грифона сильнее всего. Кажется, у него от такой новости смешались чувства. Во-первых, он явно проникся к Кате уважением за то, что та смогла приручить зверя такой... категории. Но, во-вторых, еще не согласившись, Грифон уже мысленно начал соперничать с драконом. И это хорошо. «Это, блин, прекрасно!» «Спортивный интерес — это именно то, чем можно соблазнить существо, которое чхать хотело на материальные блага и почести со стороны двуногих макак». «Допустим», — прищурился Грифон, а потом тряхнул крыльями. Черт! Мне на секунду показалось, что перья при этом издали что-то типа мелодии, но нет. Просто приятное такое... «Мелодичное позвякивание». «Допустим», — повторил он еще раз, и тут я понял, что половина дела уже сделана. «А этот артефакт, он будет достоин алмазного грифона?» «Более чем», — ухмыльнулся я, — «это будет броня. Кираса сделана из мифрила. Ты же знаешь, что такое мифрил?» «Как я дошел до этой мысли?» Тёмная правильно догадалась, к кому обратиться. Чтобы понять, что оценит охотник, надо мыслить как охотник. А для нас высшая цель — защита человечества. И коль скоро это самое человечество обрело для моего брата конкретный образ любимой женщины, то, очевидно, её защита для него — первоочередная задача. А, судя по рассказам Темной, эта Катя, та ещё и газа, и на месте ей не сидится. Как вот моя Аня... Хм. ладно. В общем, что первое я сделал? Защитный артефакт. Наверняка брат Сандер мыслит схожим образом. Но, как заверила меня темная, вот такого, одушевленной мифриловой брони, у Кати точно нет. Точнее, в том мире такого вообще нет ни у кого. А почему именно Грифон? Все очень просто. «Иммунитет к любой магии света, включая всякий там святой. От всего остального темная воительница неплохо может защититься и сама». Грифон кивнул. «Значит, ты знаешь, что добыть его практически нереально. К тому же в Керасу будет встроен разломный кристалл, что обеспечит тебя практически неисчерпаемым источником энергии. Ну и вишенка на торте». «Каком торте?» — встрепенулся Грифон. Не зная, что его там напрягло. Наверняка за этим стоит какая-нибудь интересная история, но узнавать ее и избивать Грифона с правильного русла нет никакого желания. Ну и, наконец, пришлось переиначить, я укреплю твою душу астральными печатями, как у самих охотников. О-о-о! выдохнул Грифон с таким благоговением. Все. Тут я понял, что предприятие увенчалось успехом. Грифон уже все для себя решил, так что главное теперь — случайно не спугнуть его. «Ты станешь сильнее, гораздо сильнее», — сказал я. «Так что даже представить себе не мог». «А что я смогу делать в качестве этой керассы?» «Думаю, что много чего. Но для начала только представь, что за щиты могут получиться, когда твоя алмазная природа сольется с оболочки из мифрила» это будет грифон всерьез задумался это будет просто непробиваемо никак ничем точно улыбнулся я и при этом ты останешься в полном сознании и сможешь общаться с катей общаться он на секунду прикрыл глаза давненько мне не приходилось ни с кем общаться а если откажусь Внезапно. Должно быть, это последнее препятствие, но слава Кодексу, мне есть, что на это ответить. Ты перестанешь существовать, развел я руками. Причем очень-очень скоро. Ты же сам видишь, что разлом слапывается, верно? Грифон аж передернуло. Видимо, он о чем-то таком подозревал, но до сих пор боялся себе в этом признаться. Он будет становиться все меньше и меньше. Продолжил я смаковать. «До тех пор, пока тебя не зажмёт со всех сторон, и ты не лишишься радости движения. Но поскольку ты малый крепкий, то непонятно, сколько ты так просуществуешь. Год? Два? Или... Ну а вдруг? Вдруг ты остановишь движение разлома и останешься в таком положении вечно? Вот. Сам я, конечно, понимал, что все это несосветная херня». В реальности разлом, скорее всего, просто выплюнул бы Грифона, но Грифон-то об этом не знает. Для него-то этот разлом — осколок некогда существовавшего мира, первый и единственный. Хотя, может быть, тебе повезет и в разлом явится другой охотник, я пожал плечами, дескать, мне все равно, который не будет предлагать тебе альтернатив и напрягать необходимостью выбора. «Жизнь в океане, конечно, не полное приключение бытия в гуще событий, но тоже ничего». «Я понял», — кивнул Грифон. «Понял. Но раз все все поняли, то...» «Я хочу послушать других», — внезапно сказал он. «Я хочу поговорить с другими душами, которые уже служат тебе. Хочу достовериться в том, что ты достойный человек» да пожалуйста взмах рукой и на берегу появились мои фавориты ярик лава и лунатич ну и безымянная мама ежиха тоже была тут как тут в качестве парламентера от зверьков которых я в последнее время использовал по полной друзья расскажите пожалуйста что вы думаете обо мне попросил я этой ситуации в которой оказались только честно ярик решил выступить первым Здоровенный массивный ящер внушал уважение даже такой зверюге, как алмазный грифон. Тем более, что их истории действительно были в чем-то похожи. «Я здесь недавно», — начал Ярозавр. «Тоже застрял в разломе и не знал, что делать дальше». Грифон никак не отреагировал на момент, не знал, что делать дальше. Но ведь и отрицать не стал. «Артемис предложил пойти с ним». «Я о своем выборе я ни разу не пожалел. Я тысячу лет дичал на острове среди неразумных ящериц. Теперь же у меня есть смысл. Я знаю, что нужен, и что делаю правильные вещи». Тут я аж растрогался. «Никогда бы не подумал, что подружусь с Дином... простите, с ящером» пускай охотник предлагает тебе не то же самое продолжил ярик но на моих глазах одно подобное тебе существо уже нашло себе достойное пристанище в мече для могущественного правителя что за существо Грифон явно заинтересовался аликорн м покачал головой алмазный зверь — Действительно, в чем-то мы с ним похожи. — Артем заботится даже о самых маленьких душах, — это взяла слово мать-ежиха. — Многие из моих детей обрели вечную жизнь в его артефактах. Они всегда предельно сыты и довольны. — А меня Артемис убил, — а это уже лава. — Ничего необычного, он охотник. Я разломный монстр, который не послушалась родителей и решила поохотиться над уногих. «Финал известен. Однажды он предложил мне перерождение, и я взяла и осталась. С ним интересно. Мы освобождали рабынь, наказывали убийц, купались в море и путешествовали по всему миру. Не думаю, только этим миром дело не ограничится». «Ох, кодекс. Такое чувство, что у меня день рождения. Мои монстрики собрались за столом и тостуют в мою честь. Так и хочется скупую мужскую пустить». «А я лунная пчела!» Наконец очередь дошла и до Лунаточа. «Я мне тут хорошо. Меня кормят и пушают подраться». На этом он замолчал и похлопал глазами. «Ну...» «Не всем же уметь толкать красивые речи, верно?» Короткий спич Лунаточа скорее напоминал приветствие на собрание анонимных алкоголиков ну да ладно он в другом силен понятно кивнул грифон мне все понятно что ж я все понимаю он все понимает но благородному зверю нужно время для того чтобы еще разок все обдумать прикинуть не ошибается ли он где нибудь и это время я ему дал монстры разбрелись кто куда и мы с ним вновь остались наедине я никуда не спешил Да и Грифон тоже. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я принимаю предложение, охотник. Но у меня есть одно условие. Слушаю. Я хочу, чтобы ты дал мне имя. Достойное имя». «Извини, но нет», — улыбнулся я в ответ. «У тебя обязательно будет имя, но лучше, чтобы его дала тебе твоя будущая хозяйка». А ты уверен, что она это сделает? Хо! -о -о -о протянул я. Не сомневаюсь. Человеческих женщин хлебом не кормить, да и назвать какого-нибудь зверька. Тут я осекся. Зверя. Я хотел зверя сказать. Благородного, мощного, могучего. Хорошо, кивнул грифон, сделав вид, что не заметил оговорки. В таком случае я согласен. Стоило ему договорить, как мы вернулись в разлом. Грифон тряхнул головой, и его алмазное пыление начало исчезать. От загривка до хвоста он превращался в существо с белыми перьями на шее и крыльях и шерсти песочного цвета. Снял свою броню, получается, и готов принять смерть. «Спасибо за доверие», — сказал я и сходил за своим мечом. «Ты не пожалеешь». Одно неуловимое движение, и напитанный силой меч снес Грифону к голову. Тело благородного зверя рухнуло на землю, а его душа юркнула в океан. Теперь я чувствовал его незримое присутствие, его задумчивость и удивительное спокойствие. Постояв еще немного над бездыханным телом, я даже немножечко взгрустнул от того, что мне пришлось убить такое прекрасное создание — Которые монстром там назвать язык не повернется. И, конечно, общипать грифону перья, наверняка дорогущие, рука не поднялась. Однако предвкушение от предстоящей работы над артефактом перевесило грусть. Я встряхнулся и пошел в сторону разломного кристалла. Чтобы два раза не вставать, батарейку для будущего доспеха я решил нафармить здесь же, в этом же разломе. Глава десятая. Подарок. Обратно я нес как на крыльях. Руки аж чесались от предвкушения. Все же задуманное далеко не то же самое, что взять заготовку браслета и влить в нее душу ежонка. И даже далеко не то же самое, что меч для императора. И первое, что мне нужно. Темная, ты здесь? <связывая> «О, ты уже просто убил или уболтал?» «Убедил, если ты про Грифона. Слушай, а ты нам размер это дашь?» «Это вот такие циферки. Знаешь, вот чего только в жизни не доводилось, а закроется и как-то не довелось. У меня есть идея получше». И она отключилась. Видимо, где-то в других мирах есть дела поважней. Что ж, надеюсь, она и правда придумала что-то получше. А мне еще подготовить грифона надо. В казарме было непривычно тихо. Пока я с утра съездил в Туму, раздобыл грифона и кристалл, пока вернулся, время уже к обеду шло. У инферно оставшихся в казарме самое время теоретических занятий. Корпят над учебниками и тетрадками. Отрядом... Ушедшим сегодня в эпицентр далеко до возвращения. Но мой собственный отряд сегодня отдыхает. Володя вообще в расстроенных чувствах заперся в комнате Наги и просил его не беспокоить. Да кто ж его там побеспокоит? Максимум на обед позовут, и то он ненавязчиво. Его высочество изволит предаваться унынию. Его право. Аня с арель засели в моей, а теперь в нашей с Ариэль, комнате и что-то увлеченно чертили когда я заглянул домой переодеться они даже внимания на меня не обратили толком попросили только позвать когда буду готов так я уже готов пожал я плечами еще кое что надо будет сделать но это много времени не займет да аня подняла голову от бумаг тогда едем у нас тоже почти все готово смотри и она показала мне один из листов так вот чем они тут занимались рисовали доспех Хм, это представлял в голове простую керасу, к чему художество, учитывая ее свойства. Но девочки — такие девочки. И мою затею они превратили в полигон для проверки своих дизайнерских навыков. Да, пришлось им рассказать, чем мы будем заниматься. Не все, детали. Мол, богиня попросила помочь. Когда до них дошел смысл этой фразы, мне показалось, они обе вообще дышать разучились. Но ничего, переварили. И вот с огромным энтузиазмом принялись помогать. «Неплохо. Мне нравится», — прокомментировала темная. «Мне нравится», — я показал принцессам большой палец. «Заказчице тоже». И глаза у обеих по пятаку. «Поехали уже, а то все пропустите». Мы сразу обустроились в новенькой ротонде под куполом казармы и в первую очередь я отправился ставить печати от душе Грифона. Честно говоря, никогда ничего подобного не делал. И не удивлюсь, если вообще мало кто делал. Правда же, кому в здравом уме придет в голову усиливать уже пойманную душу убитого монстра? Для чего? Чтобы подшутить над своим братом-охотником, призвав совершенно неубиваемую хтонь? Ну, такая шуточка. За такую шуточку можно и врыло. Однако благодаря энергетической подпитке Голема все прошло просто чудесно. Во-первых, время в океане душ течет совершенно иначе. Точнее, может сжиматься почти сколь угодно. Так что в реальном времени те долгие часы, что есть и зал Грифона, заняли считанные минуты, если не секунды. Во-вторых, сам Грифон перенес процедуру стоически. Да он даже ни разу не дернулся. Так что пять печатей, регенерации, доспеха, укрепления, энергии и ментальной защиты легли как родные, будто Грифон родился с ними. Баловаться с уровнями не стал. Брат Сандер при необходимости сам добьет. Ну и в-третьих, когда у тебя прямое подключение к сборке из семи разломных кристаллов, чувствуешь себя более уверенно, что ли? Да и момент включения печати требует разум большого количества энергии, а здесь вот она, бери сколько надо. Так, что в реальный мир я вернулся беспривычной после установки печати усталости. Бодрым и готовым к дальнейшей работе. Итак, начал я. Мы здесь собрались, чтобы превратить вот этот кусок невзрачного металла. Тут я жестом фокусника достал из криптора заранее приготовленные два бруска мифрила. Вот в это. Не обращая внимания на охнувшую Аню, я показал на рисунок доспеха. «Это что?» — все же принцесса Анна сама обратила на себя внимание. Мифрил, да», — признал я. «Но ты ведь никому не скажешь, правда?» «Даже если бы хотела, какой смысл?» — вздохнула Аня. «Мне все равно никто не поверит. Еще в психушку отправят». «Ха, и то верно», — согласился я. «Так, не пугайтесь и немного отойдите в сторонку». Тут я призвал Лаву и Ярика. Благо, размеры ротонды позволили обоим с легкостью в ней поместиться. «Здравия буды, барышни!» — поприветствовал принцесс Ярик. А Лава просто кивнула. Лава отвечает за поддержание температуры. Ариэль за контроль. Ярик, на тебе формовка. И Аня будет за дизайнера, — распределил я роли. «Все согласны?» «Удивительная у нас тут компания собралась. Ящер, Виверна, Инферно, Человечка, и я охотник, формально человек, но все же не совсем. Кого-то не хватает?» «Артем!» — глядя оглядев собрание, повернулась ко мне. Ну как быть с размерами? Мы составили эскиз, но он...» «А за размеры не беспокойся!» Позади Ариэль раздался еще один голос, и Паратонди прошла волна силы. «Я побуду вашим манекеном». И прямо из воздуха появилась темная, одетая в нечто вроде костюма для верховой езды. Вот только из кожи огненной саламандры, если не ошибаюсь. Конечно, не воплоти, всего лишь проекция, но даже от этой проекции веяло такой силой, что Ариэль с сразу поняли, кто перед ними. «Знакомьтесь», — хмыкнул я. «Лава, Ярик, Арель, Аня, Темная. «И, кстати, как твое настоящее имя?» «Имя мое слишком известно, чтобы его называть», — отмахнулась богиня. а протянули Аня, Сарель. «Кажется, готовюсь упасть в обморок. Обе». «Эй!» — я хлопнул в ладоши. «Отомрите!» «Такие милашки, скажи же!» — подмигнула темная. «Потом будете друг друга разглядывать», — нахмурился я и потыкал в богиню пальцем. «Материально?» «Уверена, что выдержишь температуру расплавленного мифрила?» Артемис, к чему глупые вопросы?» — фыркнула она. «И размеры у вас с Катей совпадают?» — уточнил я. «Почти», — кажется, темная на секунду смутилась. И тут я понял, почему. Кожа костюма заскрипела, натягиваясь. Эта бакиня подкачала свои божественные сиськи. «Ну, раз мы готовы», — я сделал вид, что не заметил, — И подвесил в воздухе бруски Мифрила, удерживая их телекинезом. Лава, приступай. Хоть в трубочку тут не придется, и на том спасибо. Не упустила случая проворчать это крылатое вредина. А ты становись сюда, указал я темный. Как скажешь, улыбнулась та и встала в центр ротонды. Что-то какая-то она покладистая. Наверное, к дождю, кровавому. Или из рыбы. Не иначе. Арель, я потряс за плечо свою рогатую красотку. «Хватит пялиться! Принимайся за дело! Пока металл прогревается, объясни Ярику свою задумку». «Это будет непросто!» Инферно все же тряхнула головой и вспомнила, зачем мы тут. Когда Аня показала мне эскиз, я сразу заметил, что доспех из монолитной керасы превратился в составной, состоящий из множества отдельных деталей. И это точно идея Реэль. «Аня вот ни разу не механик, а значит...» Я протянул энергетическую связь от Ярика Креель. «Просто представь, как ты это хотела сделать», — пояснил я. «Если там нет никаких сервоприводов, Ярозаур поймет и подхватит. Так, Ярик?» «Воистину так!» — кивнул ящер. Я протянул вторую ниточку Кани. «Когда понадобится, представь оформление». Я поводил у принцессы перед глазами рукой, и она вздрогнула, вернувшись в реальность. «Или даже можешь сама попробовать». «Не-не, я только с камнем», — помотала Аня головой. «Попробуй через Ярика. Он универсал», — объяснил я. Раздав всем ценные указания, я принялся наблюдать. Зрелище мне представилось одновременно уморительное и впечатляющее. Ярик прямо в воздухе, используя телекинез, Отщипывал от податливого мифрила кусочки, вытягивал в полосы, а потом изгибал их прямо на теле темный. Та стояла ровно, от раскаленного металла даже не морщилась. Самый большой цельный элемент — нагрудник, и самый толстый. Кстати, общий недостаток всех женских доспехов — ложбинка между грудей. При ударе мечом, если он придется по выступающим элементам, Велика вероятность, что клинок соскользнет не наружу, а прямиком к сердцу. Но тут мы этот момент учли. И чтобы такую ловушку не создавать, добавили в середину место под кристалл. Сжатый голубой кристалл как раз поместился между выпуклостей и смотрелся вполне органично. Разумеется, мы закрыли его слоем мифрила, иначе он там светился бы как маяк. А зачем такой демаскирующий элемент на броне? После нагрудника Арель с яриком занялись прочими элементами. полоски обрели форму, а неровности по краям оказались хитрым сочленением, позволяющим элементам доспеха немного двигаться друг относительно друга. Арель ничего не комментировала, но когда темная немного повернулась и доспех при этом будто ожил, все стало понятно. Узоры и прочие оформительские элементы Аня наносила сразу, пока раскаленный мифрил оставался податливым для магии. я она правда делала это сама, через Ярика, но сама. И все это в полной тишине, нарушаемой только время от времени гулом магического огня Виверны. Через пару часов кропотливой работы сам доспеха не закончили. Осталась моя часть. «Ну что, Грифон, готов?» Готов. Но ты говорил, что доспех будет для человеческой женщины, а не для богини. Не парься. Темная просто помогает его изготовить. Манекеном нам подрабатывает. Я вообще-то все слышу. Но вообще охотник прав. Доспех для моей подопечной. Это честь для меня. Вот и отлично. Запрыгивай. Облачко тьмы сорвалась с моих пальцев и окутала фигуру богини. Та фыркнула, но ничего не сказала. «А я откуда знаю? Чего она фыркает? Может, ей щекотно?» Как бы то ни было, целью моей был, разумеется, доспех, а не темная. И душа Грифона скользнула туда и удобно устроилась. Если посмотреть астральным зрением, то можно было увидеть Грифона, одетого в доспех, со светящимся голубым разломным кристаллом на груди. Крылья аккуратно сложены. А вот головой вертит во все стороны, оглядывается. Активируй броню, посмотрим, что получится, попросил я темную. Так и внула, и в то же мгновение вся от макушки до пят покрылась сверкающими алмазами. Вот сейчас и проверим, хмыкнул я и зарядил в темную магии света. Защита сработала как надо. Заряд просто раздробила на тысяч безобидных зайчиков. Хм. «Это и правда работает», — сообщила богиня свое экспертное мнение. «У нас есть настоящий маг света. Мы могли бы ее позвать для испытания. Но у нее на тебя зуб развел её руками». «Это ты про Юлю Гранатову?» — насторожилась Аня. «Я не виновата, что этот маньяк, едва добравшись до силы, пошел резать свою родню», — пожала плечами темная. «Но если она захочет поквитаться со мной, что ж...» Пусть приходит, я буду ждать. Еще чего не хватало, вздохнул я. Ладно, снимай. Доспех расстегнулся на спине, будто сам собой, и темная просто сняла его вперед, как фартук. Только в этот момент стали видны сложные замки сочленения на деталях. Хм, на каком другом доспехе это было бы проблемой, но, учитывая печать регенерации, которую я поставил грифону, если что и сломается, Само починиться. Оставался последний штрих. Я приложил к доспеху ладонь и оставил на нем отпечаток своей ауры с небольшим посланием для брата внутри. В принципе, все. «А кто это Катя, для которой мы столько старались?» — спросила вдруг Аня. «Жена моего брата», — улыбнулся я. «У них скоро родится дочка в другом мире». «Мы тоже хотим такие доспехи. Правда, Орель? Аня двинула в бок подругу. «Правда» кивнула та несколько задумчиво. «А вы, Артемису, детей родите?» подмигнула принцессам темная и исчезла. «Вместе с доспехом. Советчица, блин! А самой слабо!» «Ну что, большое дело сделали. А после того, как сделал большое дело, надо бы и отдохнуть подчеловечье. Так что на этот вечер я поставил на стоп все свои проекты, замуты, затеи и движения». Хотел было сначала пригласить рогатую принцессу впервые выбраться вместе в ресторан, чтобы вот прям в хороший, чтобы свечи, скрипичное трио и белые скатерти, посидеть по истецки выпить хорошего вина с устрицами, с сырами и прочими оливками, и чтобы вдвоем. Арель была не против, сперва. Но потом как-то недусмысленно так намекнула, что вообще-то молодцы не только мы с ней, но и Аня. Да и её воительницы не отмечали ни первый день в эпицентре, ни первую добычу, ни первые успехи. Ничего. И вот спустя полчаса мы уже звонили в один из самых крупных московских пивных баров. «Да», — кивал я. «Да, мне нужны все залы и все места. Нет. Посторонних мы видеть не хотим. Да, даже за баром не хотим. Да, почти пятьсот человек. Да, я понимаю, сколько это стоит. Да, да, да, конечно, я внесу аванс. Все, ждите. Я скинул вызов, кивнул орель, и принцесса засобиралась в казарме объявлять общий сбор. Люблю, когда так. Экспромтом. Сразу чувствуется такая легкость бытия и свобода. И сразу море по колено, и звезды на ладони, и сам ветер шепчет тебе на ушко что-то типа «Life fast! Die young!». Уже через пару часов наши автобусы выехали на корпоратив. Те из них, что вернулись с рейда, успели даже перекусить и немного отдохнуть. Диспетчер Роза, водители, снабженцы и все-все-все, кто хоть как-то причастен к моей затее с эпицентром, Выдвинулись навстречу Неоновым огням. Ратмир чутка побухтел для приличия, но тоже поехал вместе с гвардейцами. Так что в автобусы едва влезли. Пришлось и другие машины брать. Жаль только, что не в свой пап едем. Что ж. Все-таки тот пока что существует лишь в планах. Да ничего, еще успеется. А вы точно справитесь? уточнил я у девушки-управляющей, глядя на барменов. Аж четверо парней-неформалов, все сплошь в татуировках и пирсинге, Одетые в форменные черные футболки и бейсболки, реально зашивались. Работая в восемь рук, они даже не думали заморачиваться с тем, чтобы закрывать пивные экраны. Пенная лилась из драфта фарикой, а ребята только и успевали, что запускать полные кружки по стойке в сторону стайки официанток, Хотать пустые, наливать по новой. Светлая, темная, нифильтровка, там разберемся. Справимся, улыбнулась управляющая. Мы же как-то справляемся во время футбольных матчей, верно? На всякий случай я вызвала с выходных подмогу. Это хорошо, кивнул я. Это правильно. Поверьте, ребята не пожалеют, что вышли на подработку. Не сомневайся, Артем Кириллович. Спасибо, что закрыли заведение, в очередной раз поблагодарил я девушку и пошел за свой столик в углу. Внутри бара, как это и полагается, в таких заведениях царила уютная полутьма. Все вокруг обито деревом, от пола исходит приятный сладковатый душок, пролитого и впитавшегося пива. По стенам развешаны флаги команд. Мебель, столы, стулья и лавки тоже из дерева. Массивные такие, добротные. Короче говоря, канон, как он есть. В зале вроде бы играла музыка, кажется, не уверен, потому как веселый гомон инферн перекрывал любые другие звуки. Разломщицы расселись по местам, а часть из них уже получила свою первую порцию пива вдутой в дутой запотевшей кружке. За наш столик выпивку тоже принесли. Когда я подошел, Ариэль как раз смеялась над Ратмиром. У моего наставника на усах осела пена. И он теперь вовсю косплеил моржа, дурачась и развлекая рогатую. «Ну что?» — я взял со стола нетронутую кружку со светлым. «За нас!» «За нас!» — Тарель тут же подхватила худенький дамский бокал с вишневым криком и тоже подняла его в воздух. «За нас!» — повторила ее же Таня. Аратмир молча кивнул, чуть ли не в два глотка добил свое пиво и со стуком упустил кружку на стол. «Хорошо. И впрямь хорошо». Сердце наполнилось гордостью, когда я смотрел в зал на свою рогатую армию. И чувство у меня такое возникло, как будто бы я в вальгалу угодил. Кружка за кружкой, острота за остротой, одним приступом смеха за другим, вечер проходил просто идеально. Чуть позже подвиупившие «Инферны» затянули песню. Вот только само собой не то, даже когда вспоминаешь муржашки по коже. Другую, веселую. Насколько я понял, это даже не песня была, а скорее инфернские народные частушки. Полюбила парня я, оказался без рогов, ну и все такое прочее в том же духе. Вот только учитывая грубый и агрессивный язык девушек и полное отсутствие аккомпанемента, вслух все это звучало точь-в-точь, точь как болельческая кричалка. Кричалка, взрывы смеха, закуски и пиво. Взмаленные бармены, отбившие наконец-таки запару, вовсю начали флиртовать с рогатами через стойку. И я ни разу не жалел о том, что выбрал все это вместо романтического вечера Сорель. Ни разу! Вплоть до того момента, как рогатая принцесса не толкнула меня локтем в подчину и не указала на экран за баром. А там, над новостной бегущей строкой с пометкой «Срочно» были мы. Точнее, не совсем мы. нас так как раз видно не было. Зато очень хорошо было видно морского змея, баламутящего воды москвы реки. «Тихо!» — крикнул я, вложив в приказ столик удара тёмный, и в наступившей тишине метнулся к бару. Дружище, сделай звук погромче. Только что нам стало известно, что несколько ведущих мировых держав направили Российской империи официальные ноты протеста. Основной причиной является требование предоставить исчерпывающую информацию о предполагаемых экспериментах с гигантскими разломными существами. Тут я понял, что канал вещания, мягко говоря, не наш. Global News по всей видимости у ребят в баре в этот момент был включен музыкальный или спортивный канал или транслирующий что то забугодное вот они и подменили картинку в виду срочности ладно так оно даже лучше как дело было на самом деле я знаю так что неплохо будет узнать взгляд со стороны все мировое сообщество требует от российской империи объяснений Основным поводом для беспокойства послужил недавний инцидент в самом центре Москвы. На кадрах, заснятых очевидцами, прекрасно видно огромное существо, появившееся в реке во время спасательной операции. Эксперты утверждают, что существо явно находилось под чьим-то контролем. Эксперты, да? Ну, охренеть теперь. Травка зеленая, небо голубое, коровка, говорит му. Вывод про контроль над змеем примерно из того же ряда. В телевизоре тем временем появилась холеная такая чепорная рожа, бубнящая что-то на английском языке. Поверх тут же пошел дубляж. «Мы находим весьма вероятным, что Российская империя проводит опасные эксперименты с разломными монстрами», заявил представитель МИД Великобритании. «Мы требуем немедленных объяснений и доступа международных экспертов для проверки объектов, которые могут быть использованы для проведения подобных экспериментов». «А может, сразу ключи от квартиры, где деньги лежат?» — подумалось мне. А картинка тем временем сменилась на студию с симпатичной ведущей. Настолько симпатичной, что у меня аж диссонанс возник из-за ее внешнего вида и той херни, которая вылетала у нее изо рта. Подозрения усиливаются в связи с недавним появлением в Российской империи иномирных существ, известных как инферны. Напомним, что духовенство Ацтекской империи, несмотря на уступки, По-прежнему идентифицируют этих существ как демонов. Кроме того, вызывают вопросы аномальный рост способностей Артема Чернова. А вот и я. И снова смазанное фото в движении. Пора бы фотосет запилить уже, что ли, и разослать веером по всем СМИ, чтобы ребята не мучились. Артема Чернова, российского егеря, которого анонимные источники именуют не иначе как князем демонов и. Какие! У меня аж крик негодования вырвался. Какие источники? Вы бы еще на мой счет бабок у подъезда опросили. Благо на том, новостники оставили мою скромную фигуру и двинулись дальше. США, Германия и ряд других стран присоединились к требованиям Великобритании. В совместном заявлении говорится: Мы призываем Россию немедленно прекратить все эксперименты с разломными существами, предоставить полный отчет о проводимых исследованиях и допустить международных наблюдателей на все объекты, связанные с изучением разломов. Российская сторона пока никак не прокомментировала эти обвинения. Однако источники, близкие к императору России Дмитрию Голицыну, назвали их абсурдными и не имеющими под собой никаких оснований. Эксперты отмечают, что если обвинения подтвердятся, это может привести к серьезным международным санкциям против Российской империи и пересмотру существующих соглашений по контролю над разломами. Мы продолжим следить за развитием ситуации, и будем держать вас в курсе последних новостей». Картинка на экране сменилась белым шумом. Правда, лишь на секунду. Следом возобновилась трансляция музыкального канала. «Интересно, девки пляшут», — пробубнил я себе под нос. А затем вытащил из кармана телефон и положил его на барную стойку. Ставлю на то, что звонок императора раздастся через три, две, одну... Глава одиннадцатая. Газус -бэль. «Алло!» — взял я трубку. «Где ты?» — вместо «здрасти» сказал его величество. «Куда машину присылать?» «Да я и сам могу...» «Куда?» — раздельно повторил император. «Присылать машину!» «Видел я последние новости или не видел, вопрос не стоял». Разговор с Величеством случится вне зависимости от моей осведомленности желания и настроения. М да Что-то как-то оно далеко зашло. Признаться по тону императора, я не понял его настроения. Сосредоточенный? Вот что могу сказать наверняка. Злой? Да еще бы. А вот насколько и на кого, мне предстоит выяснить. Я продиктовал его величеству адрес бара, и связь тут же оборвалась. «Артём, это серьёзно?» — выпучила на меня глаза Ариэль, когда я вернулся к столику с тем, чтобы попрощаться. Британия сильная тершафа!» «Остров вонючий!» — хмыкнул Ратмир и приложился к пиву. «Не таких обламывали!» Аня пока что просто промолчала, о чём-то крепко задумавшись. «Радость моя рогатая, переживать пока рано», — сказал я. «Я сейчас ненадолго отлучусь, я с тобой...» «Нет, сейчас ты очень выручишь меня, если останешься здесь, и продолжишь веселиться вместе со своей армией. У вас сегодня праздник. Вы заслужили?» Рель хотела было возразить, но я ее оборвал. «Все. Аратмир проследит за тем, чтобы вы благополучно вернулись домой. Так ведь, Аратмир?» «Обязательно», — кивнул мой наставник, смахнул тревожные мысли и улыбнулся. «Ну а до тех пор, если ты не против...» «Я преподам Ариэль урок географии. Расскажу, где какая сволочь живет. «Прекрасно. Вот и займитесь <кхем> прокашлялась Анна. «А вот я, пожалуй, поеду с тобой». «Я могу отказаться?» Впрочем, по ее настрою я сразу понял, что не сегодня. «Не в этот раз». Аня поднялась из-за стола. «И не вздумай говорить дочери императора, что ей нельзя поговорить с отцом». «Даже не думала о таком, ваше высочество». Я чуть насмешливо склонил голову. «Пойдемте». С тем я поцеловал рогатую принцессу и откланялся. Долго ждать машину не пришлось. Черный минивэн с глухой тонировкой, без каких-либо номеров вообще, и двумя немыми или просто неразговорчивыми, великими магистрами-огневиками в качестве попутчиков. Когда бы я так глубоко не интегрировался в монаршую семью, и не ехал вместе с принцессой подумал бы, что меня повезли на расстрел. До Кремля долетели быстро. Каким-то чудесным образом на всех перекрестках нам горел зеленый свет. А дорожные полицейские, едва завидев машину, которая явно превышает, резко находили что-то интересное у себя под ногами, или в небе, или в телефоне, или еще где. «За мной!» — первые слова, которые я услышал от своего сопровождения. Мы запарковались в каком-то ангаре внутри кремлевских стен и двинулись вперед по катакомбам подсобных коридоров. Аня молча вышагивала рядом и сопела от напряжения. «Всё будет нормально», — зачем-то сказала она мне перед тем, как дверь в кабинет её отца распахнулась. «О!» — невольно бронил я. «Дело в том, что я уже крепко привык к тому, что, когда я прихожу к кому-то из сильных мира сего...» то он обязательно либо сидит за письменным столом, либо же задумчиво стоит у окна и смотрит вдаль, как будто НПС с двумя алгоритмами действий. Так вот, система дала сбой. Его величество Дмитрий Голицын не сидел и не стоял. В момент нашего появления его величество Дмитрий Голицын упражнялся с полуторным мечом на бедняге-манекене. А вот и ты, воскликнул император, вогнал меч манекену в голову и упер руки в боки, пытаясь отдышаться. «Понимаю. Иногда эмоции требуют выхода. Выбить из манекена дурь — самое оно». «Ваше Величество?» — почтительно кивнул я. ага император утер под солба. «Садись!» «Аня!» надо ты чего?» «Я видела новости!» — принцесса объяснила все одной фразой. «Ладно, хрен с тобой!» — самодержец смахнул рукой. «Можешь оставаться!» Я сел на вполне себе удобный кожаный диванчик, Аня рядом, а величество в кресло напротив. Ну что, начнем? Во-первых, в строках моего письма хочу поведать тебе, Артемка, что в демонов я не верю. Думается мне, что если за япосу сказать о том, что он не существует, то он над этой шуткой хорошенечко поржет. Так что тут император довольно сильно заблуждается однако заблуждается в мою пользу, и пока что меня все устраивает. «Но вопросов у меня к тебе накопилось более чем дохера», — закончил свою мысль император, и когда поймал на себе ошарашенный взгляд дочери, нахмурился и сказал, «Заткни ушки, родная. Я сегодня не аристократ, но у меня сегодня международный конфликт на носу». «Итак, Чернов, тебе слово». Ваше Величество, я бы и рад все объяснить, но. Секреты рода. Да, это сейчас вообще никак не котируется, но пока я это скажу, император скажет, что ему насрать, и пока я поделюсь, как же так, выиграю немножечко времени на подумать. Так что да, дамы и господа, это все секреты рода. Слышь, у величества аж брови отлетели, вертел я, знаешь, где твои секреты рода. Догадываюсь, пожалуй, плечами. Но раз так, то император осекся и замолчал. Устало провел ладонями по лицу, тяжко вздохнул и откинулся в кресле. Знаешь, я ведь этих всех корольков и президентыши там же вертел, сказал он. Но не жирно ли, скажи-ка мне, Артем, из-за одного упертого как баран баронского внука? Ставите мне удобную позу целую империю. Ваше Величество, я в состоянии урегулировать все сам, начал было я. Урегулировать? Урегулировать. урегулировал Урегулировалка не выросла! Так и собрался с мыслями Его Величества. Ты, Чернов, берешь на себя не слишком много. Ты на себя сейчас вообще все взять пытаешься, понимаешь? Понимаю, Ваше Величество, кивнул я и, кажется, у нас с вами уже случались подобные разговоры, но я не помню, чтобы подводил вас после них». «Это верно». Неохотно, но все-таки согласился император и принялся вспоминать. И «Это вроде нормально. И то, когда и с анонимом все прошло плюс-минус...» «Кстати, я не применил сменить тему разговора. Как там наш актер?» «Да как? Нормально». Сидит на казенных харчах, помогает следствию по мере возможностей. Вот только сами Люберецкие, как сквозь землю, провалились. — А Василий Федорович что говорит? — Василию Федоровичу я монаршим указом повелел молоко за вредность давать. У него это самое, как ее. Его величество защелкал пальцами. — Пирамида потребностей, кажется, неправильная какая-то. Не уверен вообще, что он спит и ест. «Граф — удивительный человек!» — кивнул я. «И все-таки вы узнали, куда тянется след?» «След тянется аж во Владивосток. Эти паскуды там засели и даже не очень-то скрываются. Вовсю стряпают новые видео. Правда?» — удивился я. Удивился потому, как раньше премьеры новых работ анонима долетали до меня сразу же. «Правда!» — кивнул Величество. «Только в новом формате». Не так понимаю, проект аноним приказал долго жить, и теперь все эти ролики снимаются для другой аудитории, с другими актерами и на других языках. Там материал в основном для наших заклятых друзей Запада, Востока и Юга. Так а, а в чем проблема? Почему канцелярские до сих пор их не взяли? Не знаю! Император грохнул кулаком по журнальному столику. Фирсов лично вылетел во Владик и на месте разберется, почему. А пока, Артем, какого хрена я перед тобой отчитываюсь? И вообще, мы говорим о тебе. Увы, сколько этот разговор не путай, он все равно вернется в прежнее русло. Я требую объяснений всему тому, что происходит в последнее время. И вот не надо мне про секреты рода. Ваше Ильичство, при всем уважении, — начал я, — «Я могу поручиться за Артема», — внезапно вскочила с места Аня. «Доча». Его Величество состроил такую мину, будто его вдруг атаковала назойливая муха. «Брысь под лавку! Тебя не спрашивали сейчас!» «А ты спроси!» — принцесса уперла руки в боки. «Аня!» — тут и Голицын-старший вскочил на ноги. «Забываешься?» «Нет, не забываюсь. Как член императорской семьи...» Я могу дать Артему свою личную протекцию и... Анна Дмитриевна! — перебил ее отец. — Извольте выйти вон. — Нет. — Войди я сказал. — Нет. И тут произошло такое. Разъяренный император надавил на дочь Ауры, чтобы знала свое место, а дочь Аня, вместо того, чтобы сжаться, присесть, выбежать за дверь или упасть в обморок, внезапно даванула в ответ. Император надавил сильнее, затем еще сильнее и еще. Магическое воздействие уже начало приобретать физические проявления. Задребезжали стекла и светильники. От паркета потянуло к Гарри. Журнальный столик сорвался с места и укатился в дальний угол. «Какого?» — выдохнул император, разом стравив все давление. «Что за девольщина? Он тряхнул головой и схватился за виски. Такой фортель не прошел для него бесследно. «Ты точно моя дочь?» сказал он, нахмурившись. «Я чувствую это, но...» «Ты не можешь быть ею! откуда <кхем> «Мой выход». «Ваше Величество, раз уж вы так остро отреагировали на развитие своей собственной карабинушки, которая уж точно в связях с демонами и иностранными спецслужбами не замечена, то я даже боюсь...» «Короче, Чернов!» «Боюсь представить, что будет, если я действительно расскажу вам все свои секреты. Расскажу, покажу и...» Барабанная дробь и дам попробовать. Нужно было видеть лицо Его Величества в этот момент. Оно вытянулось так, будто он был пластилиновым мультяшкой. Но что самое главное, император задумался о правильных вещах. Чуть успокоился и даже обратно в кресло сел. — Ну так и... — спросил он. — Я слушаю. Что ты предлагаешь? Итак... Сейчас я еще минут 10-15 могу ходить вокруг да около, петляя между разговорами о погоде, природе, урожае кабачков в Вологодской области и о том, какой граф Фирсов молодец. А пока происходит весь этот треп, как раз отточу свою рабочую версию, а она пока что сырая, реально сырая. Если в двух словах, то сейчас я хотел сказаться артефактором-душеломом. Это которые души насильно к вещам привязывают. Вот только не припомню, как тому у Душеломов с обратным призывом твари и их контролем. Как-то не было повода поинтересоваться. Однако этому разговору не суждено было случиться, по крайней мере, не сейчас. — Ваше Величество! — в кабинет буквально с ноги распахнув дверь, влетел запыханный мужик, в котором я с трудом признал министра обороны Российской империи. — Ваше Величество! Война! Японцы оккупировали Дальний Восток! Глава 12. Своих не бросаем. Обычный день Дмитрия Голицына проходил в политических баданиях с лидерами разных стран. Даже два взрослых человека на одной лестничной клетке порой ужиться не могут. Что уж говорить о нескольких сотнях держав, запертых на таком маленьком шарике. Голицын к этому привык. Голицын этому научился, император все-таки, да еще и со стажем. Не в новинку его величеству были и боевые действия. Локальные вспышки происходят всегда и везде, потому как всегда и везде кто-то непременно хочет денег. Прикрыться идеей и устроить кипиш — старинная забава человечества. Этим уже давно никого не удивишь, однако... Все правление Его Императорского Величества прошло без серьезных военных конфликтов с другими державами. Чтобы вот так, в открытую, это оказалось для Дмитрия Михайловича в новинку. Так что сперва он даже немного потерялся. То есть, уточнил император, у министра обороны. То есть как так японцы напали на Дальний Восток? Что это вообще за дикость такая? М -м -м -м", промычал министр. Голицын очень серьезно относился к подбору кадров и не стал бы терпеть на таком высоком посту каноничного чинушу из анекдотов. Однако на несколько секунд температуру показалось, что где-то он все же промахнулся. Глазки министра забегали, пытаясь скрыться от пристального монаршего взгляда. Он пыхтел, потел и никак не мог подобрать слова. Но к его чести Минобороны смог наконец-то совладать с собой и расшифровал свое мучение. «Прошу прощения, Ваше Величество», — промемлил он. «Вы не совсем правильно расслышали. Японцы не напали на Дальний Восток. Они его захватили». В наступившей тишине слышно было, как колотится сердце министра. «Уже?» — чуть тише добавил он. И сжался, ожидая гнева императора. «Совсем?» — едва слышно закончил министр, прикрыв глаза и мысленно прощаясь с жизнью. «Чего?» — его Величество аж поперхнулся. Точнее сказать, объявили захваченным. Поняв, что немедленная казнь откладывается, министр приободрился и чуть не прыжком отскочил к висящей на стене карте империи. — Позвольте, я покажу. От границы с монголами вверх по реке Селенга до Байкала, затем по Байкалу, далее по Лене до Нижней Тунгуски и вот так по 108-му меридиану на север до моря Лаптевых. Этот кусочек японцы объявили своим. Тут до монарха дошел весь абсурд ситуации. И, судя по выражению лица, он пока еще сам не понимал, чему именно он возмущается больше всего. «Кусочек!» — заорал император. «Это, по-твоему, кусочек? Да это кусочек по площади, как двадцать японий. И что вообще... Что вообще значит объявили своим? Где губернаторы? Где местная аристократия, армию, флот, авиация?» Боюсь, Ваше Величество, что значительная часть наших наместников немедленно объявили о переходе под протекторат императора Муса Семару. Штаб округа на связь не выходит. Правительственная связь не работает. Пару минут император тупо перечислял известные ему бранные слова. Ничего нового для присутствующих он, правда, так и не выдал. Жемчужины русского мата и всякие неожиданные афоризмы они ведь во глубине народа сокрыты. На рынках, кухнях. Эльши на монтажках, за театральными кулисами, в душных подвалах и на заплеванных лестничных пролетах. А императору, ожидаемо, недосуг шляться, где попало, и собирать фольклор. Вот и не научен как следует. Впрочем, про сексуальную ориентацию отдельных лиц он все же... Впрочем, по сексуальной ориентации отдельных лиц он все же прошелся. А вот завершил он свою тираду вообще не обидно. Пс Собаки! С этими словами он устало опустился в рабочее кресло. Изменники! Слово изменники, впрочем, его величество произнес с некоторой жалостью. Просто факт, отражающий, что эти люди не оправдали доверия и сами подписали себе смертный приговор, который просто обязательно будет приведен в исполнение. Пока император бушевал, мы с Аней старались не отсвечивать. Я пока просто слушал, стараясь ничего не упустить. А Аня... Не знаю я, что Аня думала. Что-то думала наверняка. Мыслительный процесс ведь не остановим. А вот что именно, так кто же ее разберет? Но серьезность момента явно отражала. «Муса с отвращением выплюнул Голицын. «Мерзкий жирный ублюдок!» Кстати, действительно мерзкий и действительно жирный. Император Страны Восходящего Солнца частенько появлялся в новостях. Причем связанные с ним новости не всегда имели геополитический характер. Муса чаще мелькал в спортивной колонке. Эксцентричный самодур с неограниченной властью. Он заживо хоронил чуть ли не главную японскую развлекуху. В какой-то момент он увлекся сумо, а потом и вовсе головой тронулся, начал профессиональную спортивную карьеру. А кто ему, собственно говоря, запретит? Бороться в полную силу с действующим самодержцем ни у кого из бойцов не хватало духу. И потому Мусасимару вот уже 20 лет к был бессменным Екадзуной, чемпионом типа, стороны по суму. Однако все это не значит, что он глупец. Все-таки провернуть одномоментный захват части соседней империи, будучи островным государством, это прям хорошо. Это я прям даже поаплодировал бы ему, не будь настолько предвзят. «Элло!» — на столе у Галицина зазвонил телефон. «Вася, ты на месте!» Тут его величество встретился со мной взглядом, кивнул и нажал на кнопку громкой связи. «Происходит какой-то беспредел!» — закончил граф Фирсов вдохновенную мысль. «Да я уже в курсе!» «Прошу простить за дерзость, ваше величество, но вряд ли вы в курсе всего!» — продолжил Василий Федорович. «По местному телевидению только что вышел занимательный выпуск новостей. Граф Люберецкий выступил с официальным обращением к населению, мол, старый губернатор Приморского края не смог достойно принять благую новость о смене власти и пустил себе пулю в висок. «Сука!» — прошипел Голицын, обращаясь сразу же ко всем и никому в частности. «Ну а его, графа Люберецкого, назначили новым губернатором. Назначил лично император Японии, плюс ко всему с присвоением княжеского титула. И теперь это падаль у нас никто иной, как князь Люберецкий, кошако урасу, губернатор Приморского края. Какую кошаку? Наместник, значит. Урасу, это на их картах так Приморский край называется. Тут на заднем фоне послышались крики. Сразу же за ними взрыв, выстрелы и взвизгивание магических техник. Ваше что? кажется, это по мою душу пришли. Свяжусь с вами, как только. И связь оборвалась. Черт! – выругался император. Ваше величество, нужно срочно что-то делать. Министр обороны поменялся в лице. Граф посвящен в такое количество государственных секретов, что его просто нельзя сдавать в плен. Император удивленно поднял брови, нервно хотнул и упал обратно в рабочее кресло. Затем взял со стола карандаш и продемонстрировал министру. Это что такое? Карандаш, ваше величество. Неуверенно, но все же ответил Минобороны. А какого он цвета? Красного, Ваше Величество. А если я его сейчас подброшу, как думаешь? Он на пол упадет или на потолок? На пол, ваше Величество? Верно, кивнул Голицын, медленно поднимаясь из-за стола. Ну так что, еще поиграем в перечисление очевидных фактов или начнем уже что-то делать? И вообще! По ходу монолога Величество начало распаляться, больше не сдерживая ауру. — Ты какого хера до сих пор жив? У тебя, мать твою, без единого выстрела треть территории страны оттяпали. Японские министры за меньшую сипуку свою сраную совершают, причем всем родом. Минобороны побледнел, чуть шатнулся, проглотил комок в горле и спросил. — Прикажете застрелиться? — «Да сейчас, ага! Вот!» — протянул Величество, потрясая перед собой кукишем. «Выкуси! Слишком просто, не находишь! Ты что же, пес смердячий, предлагаешь мне теперь одному все это расхлебывать? Хер тебе по всей морде! Пока мне Дальний Восток не вернешь, я тебе официальным монаршим приказом умирать запрещаю, ты меня понял? Так точно, Ваше Величество!» Министр стал цвета мелованной бумаги но все же вытянулся в струнку, щелкнув каблуками. «А ну-ка, объясни мне вот что!» Его Величество нахмурился, словно что-то вспомнив, и подался вперед, впиваясь взглядом в подчиненного. «Какого хрена японцы так себя повели? Они же, мать их, всегда были дружественной стороной! Сколько совместных проектов на Дальнем Востоке и тут на тебе!» Министр нервно сглотнул, но все же нашел в себе силы ответить. «Ваше Величество, после э, разоблачающих материалов про змея Черновых...» Он бросил косой взгляд в мою сторону. «Японцы официально обвинили Российскую империю в создании вормикса». Лицо императора вытянулось, челюсть отпала, а глаза стали размером с блюдца, как у человека, который хотел помочь бабушке перейти через дорогу, а та вдруг принялась кричать, что ее насилуют. Министр же, казалось, стал еще бледнее если это вообще было возможно. Дрожащим пальцем он указал на меня. «Вот кто во всем виноват, Ваше Величество! Прикажите его арестовать! Он явно на японцев работает!» Повисла гробовая тишина. Я уже приготовился к худшему, как вдруг... Император расхохотался. Да так, что слезы брызнули из глаз. Он смеялся долго, с надрывом, словно услышал лучшую шутку в своей жизни. Вот оно что, точно, во всем виноват Чернов. Его Величество, все еще посмеиваясь, полез за платочком промокнуть слезы. Жили мы с японцами в мире, согласии, и тут, бац. Появляется Артем Чернов. И что же он делает правильно, предлагает японцам хитрый план, как оттяпать Дальний Восток. Император снова приснулся со смеху. Э, чтобы было еще веселей, договаривается с ацтеками, чтобы те охотились на инферн. Заметь, с двумя империями тайные соглашения заключило. Ай да Чернов, ай да Суркин сын!» Я стоял, не зная, как реагировать. А его величество вдруг резко стал серьезным. «Знаешь, что в этой схеме лишнее?» — хряпнул он со всей дури, постово кулаком, глядя на министра. «Что же ваше величество?» — осторожно спросил тот. «Япония лишняя!» — взорвался император и повернулся ко мне. «Чернов, тебе Япония нужна?» «Да ну хрена!» — честно ответил я, пожав плечами. «Вот видишь!» Император снова повернулся к министру, кивнув при этом на меня. «Ему Япония не нужна. Да если Чернова арестовать, тогда и Аньку вместе с ним, да, доча?» «Да, отец!» — степенно кивнула та, чуть усмехнувшись. «Так, посмеялись и хватит!» Император сел обратно на свое место. «Через пятнадцать минут сборген штаба. Тайники, силовики, оборонщики, дипломаты из МИДа. Мне вообще насрать, кто, где и чем занят. Чтобы все были на месте, ты меня понял?» «Понял, Ваше Величество!» Министр приобрел уже зеленоватый оттенок, но вытянулся по струнке. «Ну так беги, чего стоишь?» — Рявкнул Голицын. И министр действительно побежал а его величество откинулся в кресле, прикрыл веки, вздохнул и принялся массировать виски. «С тобой еще не закончили», — не открывая глаз, бросил он явно в мой адрес. «По Японии к тебе претензий, само собой, нет. Они ко всей этой операции явно долго готовились. Возможно, десятки лет. Все эти разговоры про демонов очевидно лишь удобный предлог. Но вопросы у меня остались». «Как скажете, Ваше Величество?» — пожал я плечами. «Вот только сейчас и впрямь нужно что-то с графом Фирсовым делать». «А что с ним делать?» «Попробуем вытащить, конечно же. Но, учитывая то, как японцы любят пытки, боюсь, что придется Василия Федоровича к высшей награде посмертно представлять». Император, наконец, открыл глаза и подался вперед. «И памятник еще в анзиму где-нибудь. Откуда он там родом?» «Туда и вонзин, короче говоря. Бронзы-то у нас хоть жопой жуй. А хотя нет. Все Олово как раз с Дальнего Востока и едет. Это медь на Урале плавим. Черт, придется из с чистой Шучу. Говори, что хотел». «Приятно видеть, что Ваше Величество сохраняет чувство юмора даже в такой ситуации», — усмехнулся я. «Хотел сказать, что граф мне вроде как уже не чужой человек, а своих мы не бросаем». «Есть какие-то идеи?» — ухватился император за соломинку. «Есть?» — кивнул я. «Если вы предоставите мне что-нибудь быстроходное и договоритесь о праве прохода над территориями Монголии и Китая в обход Дальнего Востока, то есть?» «Полететь, значит, хочешь?» Глаза самодержца сузились. «Не то чтобы вот прямо хочу, честно признался я, но полечу». «И что ты будешь делать?» «То, что умею лучше всего», — улыбнулся я. «Наполнять сердца японцев ужасом. Зря, что ли, меня князем демонов называют Да-да. ты говори, да не заговаривайся». Его Величество помолчал, побарабанил пальцами по столу, а затем снял трубку. «С Разумовским соедините?» — сказал он кому-то в трубке. «Ага, спасибо. Разумовский!» — заорал он так, будто застал главу тайной канцелярии за курением в школьном туалете. «Слышишь меня, Разумовский?» У тебя есть десять минут, чтобы придумать, как максимально быстро доставить Черного во Владики. Тут император нахмурился, а я даже через половину кабинета услышал в трубке заливистый смех. У тебя там истерика, что ли? Уточнил император. Разумовский, соберись, твою мать. Тут император вдруг улыбнулся и прикрыл трубку ладошкой. Он предложил тобой из царь пушки выстрелить. Премного благодарен, хмыкнул я. «Я, млядь, не шучу!» Его Величество снова вернулся к звонку. «Подключи спецавиацию и скажи, что это мой личный приказ!» А мне, глядя на то, как со всех этих высокопоставленных людей слетают маски аристократов, почему-то вдруг подумалось, что, в общем-то, нет никакой разницы между кабинетом министров на пороге войны и уездной конторой по продаже мебели, у которой на таможне застрял груз уже проданных диванов. а Кивнул его величество. А, все, жду на совещании. А затем резко изменился в лице, будто что-то вспомнил и повернулся к Ани. Только попробуй сунуть свой нос в эту авантюру! вперялся он в лицо дочери. В карцер посажу. Ваше величество, может лучше сразу? предложил я. В превентивном порядке? Ой, все! вздернула нос принцесса. Еще сговорились. Не полечу я никуда. Вот и чудно. Аня, конечно, уже далеко не обуза, но таскать ее за собой уж больно не хочется. «Отлично!» — кивнул император. «Ах да, Ваше Величество! Мне бы еще десяток голубых ядер на непредвиденные расходы. Наверняка найдется стратегический запас какой-нибудь», — попросил я. «Да хоть сто!» — хмыкнул император. «Не вопрос, распоряжусь. Что-нибудь еще?» «Да, еще что-то из вещей графа Фирсова для поиска». «Заедешь к нему в кабинет, возьмешь что надо». Махнул рукой его величество. «Все, свободны оба. Аня...» «Отец, я поняла», — серьезно кивнула принцесса. Однако вышла из кабинета вместе со мной. Мы даже толком по кремлевским застенкам побродить не успели. Только выбрались на свежий воздух и сразу же в машину. «Ваше высочество, Артем Кириллович», — напротив сидел мужчина лет тридцати с самой непримечательной внешностью, которую мне только доводилось встречать. А хотя... Стоп. Стоп, стоп, стоп. У него же черная повязка через глаз, как у пирата, Еще и рваный шрам через всю рожу идет. Однако все это действительно чепуха и не стоит внимания. Если уж мужик настолько силен, что с порога умудряется даже меня провести, то ему можно хоть с клоунским носом ходить и через плечо секретные документы подсматривать. Никто внимания не обратит. Взгляд от него такие и отскакивает сам собой. «И от Разумовского», — сказал менталист. «Почему-то сразу так и подумал», — улыбнулся я ему в ответ. «Мне велено сопроводить вас до аэродрома», — добавил он. «До какого?» «До какого-то», — улыбнулся менталист. «Это секретная информация, и она вам не нужна. Зато могу поведать о летательном аппарате, который возьмет вас на борт». «Будьте добры», — кивнул я. Итак, спецборт с обманчивым названием Горбунок был предназначен для быстрой переброски самых сильных магов империи, тех самых, которые могут в одиночку переломить ход сражения или в одну каску справиться с природным катаклизмом. Сверхскоростной самолет, аналогов которому, возможно, во всем мире нет. А если есть, то мне об этом не сказали. Внешне обычный сверхзвуковой истребитель. Двухместный. Вот только второе место не для пилота или штурмана, а для пассажира. И оборудовано такой катапультой, чтобы пассажир мог при необходимости выйти из самолета в любой точке и на любой высоте. Самое то, что мне нужно. Относится этот чудо-агрегат к егерскому корпусу. Вооружение на себе не несет, если не считать спецпассажира. И по действующим международным соглашениям его должны пропускать везде. Но это не точно. Коды прохода никто не отменял, но мало ли. «Мы просили заехать в кабинет графа Ферсова», сказал менталист, когда машина остановилась у входа в здание тайной канцелярии. Хозяин! Вдруг где-то на грани слышимости пробился голос Чипа. «Ты ведь идешь дядьков мочить!» Скорее, небольшая диверсионная операция в тылу врага. «Ну да, кого-нибудь замочу обязательно». «Я уже бегу!» Подкинь сила! Хм, а ведь белку с далеко не бесполезный комок шерсти давно уже, да и как никак настоящий дипломированный разведчик. И я от души поделился с ним энергией. Успеет, возьму. В канцелярии меня уже ждали, что характерно, присутствие ее высочества никто не удивился, но вот эрасторопности это сотрудникам явно добавило. На второй этаж мы почти бежали. В принципе, мне хватило бы любой вещи, вот только проблема. В кабинете графа ничто не напоминало о владельце, да и вообще о том, что кабинетом кто-то пользовался. Так что я призвал Гончию, разумеется, в тени. «Запомни местные запахи», — приказал я ей. «Меня интересует человек, который здесь бывал. Нам нужно будет его найти». Пока гончая обнюхивала кабинет, я для вида покопался в шкафу и перехватил оттуда пару перчаток. Покинув здание, мы снова сели в машину. Наш сопровождающий ждал с алюминиевым кейсом в руках. «Это для меня?» — догадался я. «Да», — мужчина передал мне кейс. Я открыл крышку. Внутри, на мягкой бархатной подложке, покоилось десять голубых ядер. Не мудрствуя, я отправил их в криптор, а кейс отдал слегка прифигевшему менталисту. «Если не пригодятся, верну обратно», — заверил я его. И тут в лобовое стекло автомобиля что-то ударило. Змыленный чип все же успел. Правда, сил самостоятельно забраться внутрь у него уже не было. Пришлось тормозить. Надо было видеть глаза менталиста, когда он попробовал прикоснуться к сознанию, как он думал обычной белки, и тут же получил по щам. А не к моему напарнику в голову улезть. По дороге на авиабазу я успел позвонить Ариэль. «Фирсов встрял по полной программе», — объяснил я. Полечу его вызволять. Об остальном узнаешь из новостей. Сейчас, пожалуйста, сворачивайтесь и возвращайтесь домой. До завтра все операции отмени. — Поняла, — ответила она односложно, но тут же, после небольшой паузы, добавила. — Будь осторожен, пожалуйста. — Обязательно, — улыбнулся я. — И ты береги себя, и остальных. Закончив разговор, я поймал взгляд Ани. — Ты ведь справишься, правда? — спросила она тихо. «Куда я денусь?» — подмигнул ей. «Меня такие красотки ждут. У меня просто нет другого варианта». Аня в ответ улыбнулась, а вот менталист, кажется, поперхнулся воздухом. Вскоре мы прибыли на подмосковную военную авиабазу. Горбунок уже прогревал двигатели, готовый к взлету. Попрощавшись с Аней, я поднялся на борт. Взлет прошел гладко, и вот мы уже в воздухе. Полет до Иркутска занял всего два часа. Там нас ждала дозаправка в воздухе. Впечатляющее, надо сказать, зрелище. Еще час полета над территориями Монголии и Китая, и вот она, граница. Всего четыре часа прошло с момента разговора с императором, а я уже здесь. Как там, интересно, граф? Боец из импата так себе. Это я уже давно понял. Надеюсь, жив и хотя бы чуточку здоров. Внезапно я заметил, как пилот напрягся. «Башня, горбунок!» — Вошли в зону действия наших РЛС. Наблюдаю активность. — Принято, горбунок. Продолжайте полет по маршруту, — ответил в шлемофоне спокойный голос диспетчера. Прошло несколько напряженных секунд, я невольно затаил дыхание. — Башня, фиксирую захват цели! — в голосе пилота появились нотки тревоги. — Кажется, КСЧ не принят. — Горбунок, включайте РЭП и валите оттуда. — Выполняю. — Черт! — выругался пилот. «Башня, фиксируй пуск ракет «Земля-воздух».» Я быстро оценил ситуацию. «На форсаже уйдешь?» — спросил я пилота по интеркому, прикидывая варианты. «Ну, шансы-то по-любому есть», — неуверенно пробормотал пилот. «Но как же задание?» «Вот ведь молодец какой. На безоружном самолете летит, а задание превыше всего». «Дальше я сам». Я дотянулся и похлопал его по плечу. «Это приказ. Доложи, что я покидаю борт. Удачи». «Горбунок башни! Пассажир выходит! Ухожу на форсаже. Не дожидаясь ответа, я ушел глубоко в тени. Настолько глубоко, что летящие ракеты оказались на расстоянии вытянутой руки. Капелька огненной магии, и те рассыпались по небу брызгами фейерверка. «Ну что, девочка моя?» – обратился я к ожидавшей в океане душ Лави. «Разомнемся по-настоящему!» «А можно я тоже кого-нибудь взорву? Ну, пожалуйста!» «И я!» — подал голос Лунатыч. «Пусти подраться!» «Я тоже в деле!» — добавил Ярик. Хозяя! из Из-под куртки высунулась сонная морда Чипа. «Чегось? Уже долетели?»